9.113. Датировка Пасхалии по существу определения Пасхи. Мы видели, что апостольское, то есть основное правило о Пасхе требует, чтобы христианская Пасха не совпадала с иудейской. Далее. Церковные канонические тексты прямо и чётко определяют, что именно здесь имеется в виду под иудейской Пасхой. Первое весеннее полнолуние. По-видимому, речь идёт об одном из старых способов определения ветхозаветной Пасхи, когда её праздновали точно в день астрономического полнолуния. Отметим, что способ определения иудейской Пасхи, используемый в современной иудейской традиции, слегка отличается от него. В настоящее время полнолуние можно рассчитать назад с большой точностью, поскольку сегодня имеется достаточно развитая теория движения Луны. Однако для наших целей такая точность излишня, поскольку мы воспользовались классическими формулами Гаусса, дающими не точное время часы и минуты, а только даты весенних полнолуний в прошлом. Формулы были составлены знаменитым математиком Карлом Фридрихом Гауссом в XIX веке специально для пасхальных расчётов. С их помощью мы рассчитали на компьютере юлианские даты всех весенних полнолуний от первого века до нашей эры вплоть до наших дней. Затем мы сравнили их с датами православной Пасхи согласно пасхалии. В итоге было получено следующее утверждение: Мы опускаем здесь детали вычислений и таблицы. Любой заинтересованный читатель может самостоятельно восстановить их, следуя указанному алгоритму. Утверждение 1. Собор, установивший Пасхалию <с Monkey> по современной и по средневековой традиции это Никейский собор. Не мог произойти ранее 784 года нашей эры. Так как только начиная с этого года Из-за замедленного астрономического смещения лунных фаз прекратились совпадения календарной, ну, определяемой по Пасхалии христианской Пасхи с лунной иудейской Пасхой полнолунием. В 784 году такое совпадение произошло в последний раз, и затем даты христианской и иудейской Пасхи навсегда разошлись. Следовательно, Никейский собор заведомо не мог канонизировать Пасхалию в четвёртом веке нашей эры, когда календарная христианская Пасха совпала бы с иудейской восемь раз: в 1316, 319, 323, 343, 347, 367, 374, 394 годах нашей эры, а пять раз пришлась бы даже раньше ее на два дня, что прямо запрещено четвертым правилом о Пасхе, а именно в 306-326 годах, то есть якобы уже через год после Никийского собора, а также в 46-м, 350-м и 370-м годах. Таким образом, если следовать принятой сегодня хронологической версии, то придется считать, что первые же празднования Пасхи после Никийского собора – грубейшим образом нарушали 3 из 4 правил, по которым собор этот праздник установил. Причём нарушение происходит якобы на следующий же год после установления правил на соборе, и только спустя 500 лет после собора установленная на нём пасхалия стала безупречно выполняться, то есть соответствовать тем правилам, которые её определили. Такая картина настолько фантастична, что возникают серьёзные сомнения в её правдоподобности. Отметим, что Скалигер, составляя в 16 веке принятую ныне хронологию древности, этой яркой бессмыслицы заметить не мог, ведь в его время, в 16 веке, вычисление истинных полнолуний для далёкого прошлого было ещё нерешённой задачей. Таким образом, указанная выше бессмыслица была замечена гораздо позже, когда состояние астрономической науки стало удовлетворительным для данной задачи. Однако было уже слишком поздно, поскольку скалигерская версия хронологии была уже канонизирована, застыла, названа научной, и её крупные изменения не допускались. Поэтому специалисты, замечавшие противоречия, стыдливо умолкали ограничиваясь лишь глухими оговорками, туманными осторожными комментариями, пытаясь незаметно обойти трудность. Наиболее удобной оказалась вот такая фигура умолчания, мол, проблемы не существует.